История в зеркале энергии Любой цивилизации жизненно необходима энергия. Более того, всю историю человечества в принципе можно рассматривать как историю энергетики. На протяжении 99,9% времени существования человечества примитивные сообщества вели кочевую жизнь, с трудом добывая пропитание охотой и собирательством. Жизнь человека была жестокой и короткой. Из энергии ему доступна была одна пятая лошадиной силы, сила его собственных мускулов. Исследование костных останков наших предков говорит о том, что человеку в те времена, чтобы выжить, приходилось выдерживать огромные нагрузки. Средняя ожидаемая продолжительность жизни составляла меньше 20 лет. Но около 10 тысяч лет назад, после окончания последнего ледникового периода, люди открыли для себя земледелие и одомашнили животных, в первую очередь лошадь. Постепенно доступная человеку энергия выросла до одной или двух лошадиных сил. Это послужило толчком для первой великой революции в истории человечества. Упрежное животное, Лошадь или бык давала человеку достаточной энергии, чтобы в одиночку вспахать целое поле, проехать сзади не один десяток миль, перевести с места на место несколько сотен фунтов камней или зерна. Впервые в истории у людей появился избыток энергии, а в результате возникли первые города. Избыток энергии означал, что общество уже может прокормить целый класс специалистов, ремесленников, зодчих, строителей и песцов. Расцвели древние цивилизации. В джунглях и пустыне поднялись к небу великие пирамиды, возникли империи. Средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла примерно 30 лет. Около 300 лет назад... Произошла вторая великая революция в истории человечества. На помощь ему пришел пар. С появлением паровых машин, уровень энергии, доступный одному человеку, подскочил до десятков лошадиных сил. Обуздав силу пара и заставив его вертеть колеса, человек теперь мог за несколько дней пересечь целый континент. Машины распахивали огромные поля и перевозили сотни пассажиров на тысячи километров. Машины позволили нам построить громадные города из высотных зданий. К 1900 году ожидаемая продолжительность жизни в Соединенных Штатах почти достигла 50 лет. Сегодня мы можем наблюдать вокруг третью великую революцию в истории человечества информационную. Взрывной рост населения, ненасытная жажда электричества и энергии привели к тому, что наша потребность в энергии подскочила до небес, а ее источники близки к истощению. Энергия, доступная отдельному человеку, теперь измеряется тысячами лошадиных сил. Нам кажется естественным, что один единственный автомобиль – может развивать мощность, соответствующую сотням лошадиных сил. Неудивительно, что растущая потребность в энергии подогревает интерес к нетрадиционным и неистощимым ее источникам, включая и вечный двигатель.